Теперь она телепала с залюбкой на кухню, иногда шлепалась на пол и подолгу, трудолюбиво поднимаясь с четверенек, осенью она и заговорила. — Падла! — выпивая гласные, сообщила она как-то вечером изумленной матери. — Правда, золотой мой! — энергично отозвалась Любка. — Падла Кондакова!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 Час за часом Любка хмуровато слушала, вдруг вставляя странные краткие замечания. А Масильцова проходит мимо и небрежно так, ну, она элегантная женщина, а главное ее достоинство говорит, что ж это вы, Ирина Михайловна, позволяете себе чужого, больного, безведомо лечащего врача отправлять на стол? «Позвольте, — говорю, Зинаида Николаевна, — у вас мальчик с острым животом три дня лежал. Да спросите Перечникова. У нас во время операции этот аппендикс в руках развалился, — говорю. Насчет Перечникова напрасно. Вдруг прерывала Любка. Она с ним спит. — Кто? — оторопело спрашивала Ирина Михайловна, оставив ложку в тарелке. — Ну кто? Это кудлатая Масельцова. — Ой, Люба, Люба, ну откуда вы взяли? У, у нас и вправду поговаривают. Замеркали в Любкиных устах врачебные словечки, дотошно, аккуратно произносимые. Сегодня иду в магазине ситец, выкинули небесного тона, сдохнуть можно. У меня аж пульс участился.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 — Укол? — Да чего вы остолбенели-то? Я по всем правилам. Кипятила, как вы, и сваткой ампулу сломала, и за иголку не бралась. Она и не плакала даже, и не без гордости добавила. — А у вас, между прочим, всегда плачет. Зимой, как обычно, подвалило работы, обморожение, эпидемия гриппа. Санчасть была полнюхонька, лежали даже в коридорах. Жесткий с песочком ветер продраивал лицо до красной мякоти. Трепал колки, хвойные от ветки. Крыши по утрам отливали алюминием. Хотелось снега, глубокого, тихого снега. Но январь проходил пустым, сухим и холодным. Утром до обхода медсестра Лена, перезревшая девушка, со свисающими мешочком щеками, локтями, коленками, всегда бдительно испуганная, всегда вырезающая для стенгазеты материал о международном положении, спросила вибрирующим шепотом. — Ирина Михайловна, вы правду читали? — И сразу Ирина Михайловна ощутила прилив тошноты и спазм,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 — шептала Лена, оглядываясь на двери ординаторской. — Неужели правды не читали? — Статья «Убийцы в белых халатах. Отравители». — Нам правду вечером приносят, — сказала Ирина Михайловна белыми губами. — Животе было больно и пусто. Непонятно даже, как эта пустота могла так болеть. — А фамилии? — Не русские фамилии. — С жаром сообщила Лена, посмотрела на Ирину Михайловну и смешалась. В основном. Перечников уже объявил в три общие собрания всего персонала. Главврач Перечников эти собрания проводил обычно веловато, без гражданского темперамента. Но тут случай особый. Тут ужас профессиональный, белой окраски шелестел над головами небольшого коллектива медсанчасти. Рядом с Ириной Михайловной сидел фельдшер Коля Рожков. У него жена должна была родить с минуты на минуту, вторые сутки лежала в предродовой. У нее уже и воды отошли, а тут собрание. Коля сидел с каменным лицом и мелко-мелко похлестывал по пляшущему своему колену, свернутой в трубочку правдой. Ирине Михайловне хотелось попросить у Коли газету, но что-то останавливало ее. Потом все равно зачитали. Читала председатель месткома Масельцова, педиатр, пышноволосая яркая блондинка. Казалось невероятным, что у нее роман с главврачом Перечниковым. Перечников был сутулым, скучным человеком с нелепым лицом, напоминающим штанину Галифе, одутловатые щеки, собранные внизу в длинный подбородок.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 По страницам. Вот, убийца в белых халатах, сердце барахталось в мутной пучине страха. — Вам что-то неясно, Ирин Ирина Михайловна? В дверях стояла Масельцова. Она красила губы, с удовольствием всматриваясь в маленькое круглое зеркальце. Хороша была Масельцова, красиво откинутая, Золотоволосая головка с эффектной прической, полноватый, но подтянутый бюст, хороша. Она вымазала верхнюю губу, а нижнюю вытянула их бубликом. Выражение лица стало детски трогательным, сисюкающим. Сю Мне кажется, — быстрый промельк языка, — я доходчиво читала, напряжением воли.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 У вас ведь, если не ошибаюсь, семья московская, врачебная. Ирина Михайловна подала к ней бледным внимательным лицом: "Это проклятая, виноватая от природы выражение глаз. Как как заставить тебя быть непроницаемой? Мама умела оборвать таких, как Масельцова, одним словом. Вы не ошибаетесь. Тихо проговорила Ирина Михайловна, но моя семья последние лет двадцать жила в Ташкенте. Она прошла в дверях мимо Масельцовой, и та сказала в спину. — А вы напрасно не пользуетесь губной помадой. Это бы как-то расцветило вас.